Знания о событиях второй половины 1930-х, что носил в себе Шолохов, были беспрецедентны. Он помнил Егоду, Ежову, Берию. Он пережил нескольких региональных и районных руководителей НКВД. Он знал огромное количество историй про судьбы людей, попавших под репрессивный каток, и сам был персонажем этих историй. Он ходил по грани, он спасал. Он переписывался со Сталином и провел с ним часы в личных разговорах. Он пересек это гиблое время наискосок, а не пересидел, прячась. Он точно не хотел, чтобы этой темы коснулись люди, одержимые обидой или желанием вынести счет Отечеству, занимая притом прокурорскую позицию. Само побуждение рассказать, как было на самом деле, оказалось для Шолухова, словно бы живительным. Теперь он истово хотел вернуться к прозе к прежним своим десятилетней, а то и большей давности задумкам. Видя, какими словами говорит о той трагедии Солженицын, он был убежден, что найдет иные слова, которые откроют правду, но не введут народ в искушение убить собственную страну. В разгар пражских событий Шолохов вернулся к роману «Они сражались за родину» к первой ее книге, где события уведены в предвоенные годы. Точкой отсчета в романе должен был стать 1939 -й. Финал репрессий, поражение республиканцев и установление диктатуры Франка в Испании – События на Холхенголе, клубок трагедий, который следовало бережно распустить. Летом Шолохов написал одну из глав, судя по всему. Она должна была завершать первую книгу. Главред правды Михаил Васильевич Зимянин попросил тогда Шолохова дать газете что-нибудь из нового романа к 7 ноября. Но — Ну как не пособить родному человеку? Держи, дорогой товарищ. В первых числах сентября Шолохов передал новую главу газете Правда. Довольный земянин распечатал бандероль и бережно положил на стол. В Шолоховской рукописи было 40 страниц печатного текста. Не глупый, но крайне упрямый мужик, один из руководителей партизанского движения в Беларуси, по взглядам, насколько это возможно со скидкой на то время, русский националист, бывший министр просвещения БССР земянин, Конечно же, читал у Шолохова все. И рассказы, и оба романа, и военные главы, они сражались за родину, а тут предыстория, даже сердце заныло от предвкушения. Приступил к чтению. Июнь 1941. До войны остались считанные дни. К Николаю Стрельцову в его станицу едет погостить вышедший из тюрьмы старший брат Александр. Отсидел он 4,5 года, то есть его посадили в самом начале 37 года Сосчитал Зимянин в голове и тут же уткнулся в строчку. «Братец-то генерал, да еще пострадавший от советской власти». Бегло пролистав еще раз сорок страниц текста, Зимянин увидел знакомые фамилии Сталин, Ежов, Берия, вздохнул и продолжил читать. Директор МТС, где работает старшим агрономом Стрельцов, говорит, «Что делают с людьми, уму непостижимо. Продержат в тюрьме или в лагерях 4 года, а потом, извините нас, вышла ошибка». Подпишитесь, что не будете разглашать и трепаться, как мы с вами обращались, и катитесь к чертовой матери. Так ведь эти суки делают. Точно так? Я сам в 37-м отсидел под следствием 8 месяцев, зная до тонкости ихние обычаи и повадки. Директора зовут Иван Степанович Дьяченко, и списан он был, судя по всему, с многострадального Корешкова, тоже Ивана и тоже главы МТС. Дьяченко и Стрельцов – Пытаются между собой разгадать, кто же позволил этим сукам так издеваться над людьми. Диченко спрашивает. «Как думаешь, почему брата освободили?» Стрельцов молча пожал плечами, вопрос застал его врасплох. «Но «Ну, все-таки как ты соображаешь?» «Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили». «Ты так думаешь? А как же иначе думать, Степаныч?» «А я так своим простым умом прикидываю, у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться». Ну, знаешь ли. Что же он с закрытыми глазами страной правит? Похоже на то. Не все время, а с 37 -го года. Степаныч, побойся ты Бога. Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел? Дьяченко раскрывается перед Стрельцовым, рассказывая свою историю до степени смешения, похожую на мытарство шелуховских товарищей из Вешенского райкома. Так вот, Микола... «Я тебе об этом никогда не говорил, не было подходящего случая, а сейчас скажу, как через свои нервы в тюрьму попал». В 37-м я работал заведующим райземотделом в соседнем районе, был членом бюро райкома. И вот объявили тогда сразу трех членов бюро, в числе их первого секретаря, врагами народа, и тут же арестовали. На закрытом партсобрании начали на этих ребят всякую грязь лить. «Слушал я, слушал, терпел, терпел». И стало мне тошно, нервы не выдержали, встал и говорю, «Да что же вы, сукины сыны, такие бесхребетные? Вчера эти трое были для вас дорогие товарищи и друзья, а нынче они же врагами стали. А где факты их вражеской работы? Нет у вас таких фактов. А то, что вы тут грязь месите, так это со страху и от подлости, какая у вас, как пережиток, еще не убитая окончательно и шевелится, как змея, перееханная колесом брички. Что это за порядки у вас пошли?» Встал и ушел с этого пакостного собрания а на другой день вечером приехали за мной. На первом допросе следователь говорит мне, «Обвиняемый Дьяченко, а ну становись в двух метрах от меня и раскалывайся. Значит, не нравятся тебе наши советско-партийные порядки? Капиталистических захотелось тебе, чертова контра. Я отвечаю, что мне не нравятся такие порядки, когда без вины честных коммунистов врагами народа делают». И что, мол, какая же я контра, если с 18-го года я во второй конной армии у товарища Думенко пулеметчиком на Тачанке был? Описав, как его били, Дьяченко горько признается. За 8 месяцев кем я только не был, и петлюровцем, и троцкистом, и бухаринцем, и вообще контра, и вредителем сельского хозяйства. Окончилось тем, что первых трех из нашего бюро расстреляли, меня и еще одного парня, начальника милиции, выпустили, а четырех остальных членов бюро загнали в лагеря. Там они и по сей день нужду гнут. И дальше. Сам сидел у своих, свои же били меня, как сукина сына, и заставляли и на себя, и на своих друзей поклёпы писать. Вот с каких пор я пугливый стал. Земянин дочитал до этого места и совсем затосковал. Еще брат из тюрьмы у Стрельцова не вернулся, а уж такое творится. Наконец приехал брат Александр Стрельцов. Теперь уже он делился пережитым. Со мной случилось, как со многими. Один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за 20 лет службы. Меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания. Женых отправляли в ссылку, и мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и методах ведения следствия и о порядках и о лагерях. Слышал, надеюсь? Слышал. Стрельцов-старший рассказывает ту самую историю, которую Шолохов описал в одном из писем к Сталину. Причем Шолохов помещает героя в тюрьму, где сидели Луговой, Логачев и Красюков. В 1938 году в Ростове на 1 мая, как только до тюрьмы долетели звуки «Интернационала», вся тюрьма, 1200 человек подхватили и запели «Интернационал». И как пели? Ничего подобного я никогда не слышал в жизни, и не дай бог еще раз услышать. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием. Трясли железные решетки и пели. Тюрьма дрожала от нашего гимна. Часовые открыли беглый огонь по окнам. Земянин собрал рукопись и накрыл ее рукой. 7 ноября, значит, предлагает товарищ Шолохов это опубликовать. С днем Великой Октябрьской социалистической революции, дорогие товарищи! Предлагаем вам ознакомиться с праздничной публикацией в газете «Правда» пока главный редактор гражданин Зимянин собирает вещи и готовится к переходу на новую должность. Трудовой свой путь он начинал рабочим паровозоремонтного депо. Родное депо наверняка его заждалось. Шолохов перезвонил вправду. Зимянин сказал, Михаил Александрович, нет, мы пока не можем это опубликовать. А что вы вообще можете, сердился Шолохов. Поговорили на высоких тонах. Беспристрастно, глядя на эту историю, обвинить Зимянина не в чем. Это было даже не венчание Островного с Литьевским, которое Шолохов предлагал напечатать в правде Маленкову. Решение о выходе подобного текста должно было приниматься не просто на высшем уровне, а лично генсеком. Текст был передан в секретариат Брежнева. Подождав еще две недели, Шолохов позвонил в секретариат, как там Леонид Ильич не делился впечатлениями о прочитанном, Никто ничего конкретного сказать не мог. 30 октября 1968 года Шолохов приехал в Москву на пленум ЦК КПСС и, как привык еще при Сталине, написал Леониду Ильичу сам. «У меня по неписанной традиции не поменялись отношения с правдой, и тихий дон, и поднятая целина, и они сражались за родину, почти полностью прошли через правду. Не изменяя этой традиции, я передал туда новый отрывок из романа, который вот уже более трех недель находится у тебя». С вопросом его использования нельзя дальше тянуть, и я очень прошу решить его поскорее по следующим причинам. Первое. Я пока не работаю, ожидая твоего решения, не то настроение, чтобы писать. Второе. О существовании этого отрывка и о том, что он находится в правде, широко известно в Москве. И мне вовсе не улыбается, если в Нью-Йорк Таймс или какой-либо другой влиятельной газете появится сообщение о том, что вот, мол, уже и Шолохова не печатают, а потом нагородят вокруг этого еще три короба. «Найди две минуты, чтобы ответить мне любым удобным для тебя способом по существу вопроса. Я на пленуме, улетаю в субботу 2 ноября. Срок, достаточный для того, чтобы ответить мне, даже не из чувства товарищества, а из элементарной вежливости». Брежнев не ответил. Быть может, он был несколько раздражен такой безапелляционной настойчивостью. Быть может, ему нечего было сказать. Шолохов, не без донской хитрецы, зашел с другой стороны. Позвал в гости старинного знакомого, Тонского писателя Анатолия Калинина. В ничего не подозревавших известиях за 4 октября вышла статья Калинина «Поездка в Вешенскую», где тот рассказал о новых главах романа, они сражались за родину, лежавших у Брежнева на согласовании. Следом Шолохов откликнулся на ряд поступивших предложений об интервью, их всегда было предостаточно. В итоге 3 декабря вышли еще две статьи. В гостях у Михаила Шолохова журналиста Засеева в «Вечерней Москве» и Вешинские берега» журналистов Котенко и Семенова в «Правде». Зимянин желал хоть как-то реабилитироваться перед писателем. 12 декабря Шолухов снова пишет Брежневу. Третий месяц вопрос с печатанием отрывка остается нерешенным. Надо бы с этим кончать. После статей Калинина, Котенко, Засеева... По Москве, да и не только по Москве, ходят упорные слухи, что уже и Шолохова не печатают. Ко всем прочим неудобствам мне не хватает лишь одного. Чтобы в «Нью-Йорк Таймс» или какой-либо другой газете на Западе появилась хлесткая статья, в которой я был бы причислен к лику находящихся в оппозиции писателей и стоял бы в одной шеренге со Служеницыным и прочими. «Да твою-то мать!» мог воскликнуть Брежнев, который тоже был не дурак. Ты же сам, это вершинский черт, и организовал шантажист казацкая душа твоя. Шолохов не сдавался, и 3 февраля 1969-го отправил Брежневу телефонограмму. Осмелюсь напомнить, что обещанного разговора жду уже пятый месяц. Пожалуйста, отзовитесь. Так как это было не личное письмо, он перешел на «вы». Брежнев поставил на телефонограмме помету «соединить по телефону». 4 февраля... Они поговорили. 10 февраля встретились. Шолохов, заходя, поприветствовал, здравия желают, товарищ полковник. Брежнев в своей манере проскрипел, поднимаясь навстречу. Между прочим, уже генерал-лейтенант. Не поддержал шутку. Пришлось всерьез говорить. Шолохов уговаривал. Нужна эта публикация, Леня. Мы должны сами объяснить, как все это случилось. Иначе объяснят за нас враги и беглые наши подонки. Брежнев мягко гнул свою линию. Ты художник, тебе лучше знать, что писать, но я бы не советовал. Почему? Чего ты в политику полез, Миша? Пиши батальные сцены, это ж зачитаешься, как ты войну описывал. Шолохов морщился, словно у него сердце покалывало, хотел закричать. Архипелаг ГУЛАГ уже пишет наш страдалец, чего он там насочиняет. Я должен рассказать об этом раньше Солженицына. Ты вот про Сталина пишешь, — цидил Брежнев, — про то, что у него желтые глаза были. Знаешь, я в одном выступлении имя Сталина упомянул, и началась овация. От одного его имени. Этим именем надо очень аккуратно пользоваться. То есть никак не пользоваться, Леонид? Брежнев поднял брови. Ну что ты, Миша, спрашиваешь, сам все должен понимать. Так и не договорились толком. Брежнев подытожил «Дадим в правде, но редактировать буду сам», как Пушкин и Николай I почти 150 лет спустя. С 12 по 15 марта 1969 года в «Правде» была опубликована новая глава романа «Они сражались за Родину». Почти все жесткое, жуткое, больное, что касалось репрессий, было вымарано. Осталось, что Александр Стрельцов едет из тюрьмы, куда без вины угодил, что у Сталина желтые глаза, и вкратце о тюремных мытарствах Дьяченко. Ну и того хватило, чтобы правду скупили за полчаса по всей стране. В станицу Вешинскую потом письма шли, вазами сотнями. Разочарование было горьким, хотя виду он не подал. 13 марта написал Брежневу, хотя ты и жестокий редактор, но это ничуть не мешает по-прежнему относиться к тебе с хорошей дружеской теплотой. Обнимаю, благодарю и кланяюсь, отбывая из Москвы. Найдешь время побывать в Вешенской, все мы будем сердечно рады обнять тебя на Донской земле. При Сталине посвободнее было, вполне серьезно мог подумать тогда Шолохов. В Казахстане на рыбалке он прямым текстом скажет своему знакомому, Сталин позволил мне публиковать и тихий дон, и поднятую целину в том виде, как я хотел, а вот Брежнев... Даже ночевка под одной шинелью и на одном столе не спасла. Шолохов надеялся, что отыграет свое и выпустит главы, а затем и всю первую книгу без купюр. Он даже подписал с английскими издателями договор, что к ноябрю предоставят им первую книгу романа. Но надежды были тщетны, да и силы у него уже не те, что в 30-х, когда он мог трепать Панферова месяцами, требуя вернуть все, что там они про Малкина навырезали. Брежнев в гости к нему не приедет. В черне написанный первый том останется в столе. Первые главы из романа все с теми же купюрами вышли в мае в журнале «Дон». Это стало последней публикацией новой шолоховской прозы в Советском Союзе. Заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Шаура, должно быть, с Брежневской подачей, Леонид Ильич все-таки чувствовал вино, предложил Шолохову возглавить союз писателей. Шолохов сказал, «Меня Ижданов не уговорил, Василий. Куда уж вам?» «Не буду. Вы бы Леонова взяли бы лучше». Но Леонова они не взяли. Леонид Максимович, который являлся, как мы помним, наряду с Шолоховым другим негласным старейшиной русской партии, вел себя строго, держал высоко, с ним было сложно. Писал еще с предвоенных лет роман «Пирамида», где тоже действовал Сталин, но публиковать не спешил. Не хотел суетиться, соревнуясь с оттепельным поколением. Оттепели на стариков могло не хватить, Ее хватило на то, чтобы выкормить, выпустить в свет расчетливо буйного Солженицына, затаившегося навек в обиде зарепрессированного отца Куджаву и наболовков невероятной славы Евтушенко Аксенова и прочих. Оттепели не хватило на то, чтобы дать вправде страшные предвоенные главы они сражались за Родину, книги, где имелся бы не только судебный приговор эпохи, но и в финале, быть может, оправдательный вердикт. Спасло бы это страну в свое время? Едва ли. Но. Тема предвоенных репрессий была поднята не только Солженицыным и не им первым. До его новомировских публикаций в 1962 году были опубликованы двухтомная эпопея Степана Злобина «Пропавшие без вести» и роман Юрия Бондарева «Тишина». В 1964 году одновременно с явлением Солженицына Появился роман Григория Бакланова июль 41 -го года. В каждой из этих книг действовали персонажи, пережившие репрессии. О трагедиях второй половины 30-х говорилось прямо и без обиняков. Но ни у одного из этих авторов, включая Солженицына, не было того абсолютного национального авторитета, что имел Шолохов, не было той выстраданной всемирной славы. Имелись бы у либеральной фронды столь же весомые основания говорить о финале 80-х, что от граждан Советского Союза скрыли правду, когда бы всякий мог ответить «Так мы ж у Шолухова о том читали». Увы, и это, наверное, не остановило бы огульную десталинизацию, переросшую в десветизацию. И все-таки. Оттепели не хватило даже на то, чтобы оставить в покое Иосифа Бродского и дать ему право работать внутри русской советской словесности, где он имел бы свое место, как имел его Александр Кушнер и как обрел его, пусть с запозданием, Евгений Рейн. Оттепели не хватило на то, чтобы спокойно легализовать в литературе Владимира Высоцкого и определить ему свое место, всенародного барда и крепкого поэта второго ряда. Оттепели не хватило на то, чтобы пустить в литературу Леонида Губанова или Эдуарда Лимонова нашедшего бы свое место между Велимиром Хлебниковым и Абериутами, Оттепели не хватило на то, чтобы поставить не на этих самых перехваленных шестидесятников, а на тихую лирику поэтическое течение, оформленное в статьях литературоведа Вадима Кожинова и объединившее таких поэтов, как Юрий Кузнецов, Николай Рубцов, Алексей Просолов, Анатолий Передреев, едва различимых на фоне знаменитых и шумных коллег, Оттепели не хватило на то, чтобы власть взяла русскую партию в союзники. В июле 69-го у Шолохова в гостях были основные представители этой сформировавшейся уже группы, упомянутый Вадим Кожинов, литературоведы Петр Полиевский, Сергей Семанов, поэт и публицист Феликс Чуев. Шолохов сказал тогда, «Нас обвиняют в темном национализме, нас обвиняют даже в антисемитизме. Это неверно». Не мы антисемиты, это они русофобы. Оттепели не хватило еще на одного советского литератора, у которого, казалось бы, писательская судьба сложилась в полной мере. Речь о Всевладе Анисимовиче Кочтове. Он родился в 1912 году в Новгороде в крестьянской семье, в 1927 году переехал в Ленинград, отечественную прошел военкором, был ранен, награжден, Успехом и принес роман 1952 года Журбины о жизни рабочих в судоверфе, тут же отмеченный Шолоховым: кто из писателей вошел как друг и близкий человек в какую-нибудь рабочую семью или семью инженера, новатора производства, партийного работника завода, считанные единицы. Иначе журбиных открыли бы в Москве значительно раньше, чем Кочетов в Ленинграде. Судьба его складывалась вполне удачно. Сначала в 1955 году по протекции Суслова он, как мы помним, возглавил литературную газету, а затем в 1961-м журнал «Октябрь». Шолохов внимательно следил за ним, стараясь читать каждую новую книгу Кочетова. После выхода в 1958 году романа «Братья Ершовы» признался. «Я бы так о рабочем классе не смог написать. Есть несколько живых фотографий, где они общаются». Шолохов всегда смотрит на Кочетова с любопытством. Кочетов не являлся прозаиком того уровня, что Шолохов, но он умел делать сюжет, держать повествование, давать человеческие типы, и самое главное, он был поразительно честным, по-настоящему идейным человеком, в каком-то смысле советским праведником, с которым с каждым годом все сложнее было уживаться самой советской власти. В 69 году, написав роман, «Чего же ты хочешь?» и опубликовав его в номерах 9-11 октября, Кочетов добился того, что мало кому удавалось, он вызвал одновременный гнев сразу и власти, и либеральные фронды, и фронды правомонархической и европейских левых. Роман был написан с явным публицистическим пережимом, но вместе с тем содержал в себе ряд диагнозов, на которые стоило бы уже тогда обратить внимание. Главная мысль романиста была очевидна – Гигантскую державу под названием СССР, менее четверти века назад победившую страшное мировое зло, никто за ту победу не простил. Уничтожить ее военным путем не удастся, зато можно обратить в свою веру какую-то часть творческой интеллигенции, используя их напрямую или в темную, пользуясь их идеализмом или глупостью или тщеславием. Согласно сюжету, британское издательство New World направила в Советский Союз группу разнообразных специалистов, выдающих себя за искусствоведов. В состав группы входит бывший сосовец Уве Клауберг, российский эмигрант, также служивший в фашистской армии Петр Сабуров, представитель американских спецслужб Юджин Росс, американская словистка и агент ЦРУ Порция Браун, на самом деле Цандлер. Браун рассказывает, как будет выглядеть крах советского проекта, Брожение умов в университете, подпольные журналы, листовки, полное сокрушение прежних кумиров и авторитетов, ослабнет комсомол, в формальность превратятся их собрания, их политическая учеба – все будет только для видимости, для декорума. А тогда, в среде равнодушных, безразличных к общественному, которые не будут ничему мешать, возможным станет постепенное продвижение к руководству в различных ведущих организациях таких людей – которым больше по душе строй западный, а не советский, не коммунистический. Это процесс неторопливый, кропотливый, но пока единственно возможный, имея в виду Россию, с некоторыми другими социалистическими странами будет, думаю, легче. Роман «Чего же ты хочешь?» был своеобразным советским вариантом бесов Достоевского. Основные персонажи являлись весьма нелицеприятными пародиями на известных деятелей культуры и были легко разгаданы современниками – Художника Антонина Свешникова Кочетов срисовал с Ильи Глазунова, почвенника Савву Богородицкого с Владимира Солоухина. За итальянским социалистом по имени Бенито Спада скрывался прогрессивный литературовед Витторио Страда. Одна из героинь романа «Русская эмигрантка» рассказывает об очередном европейском визите неназванного, но вполне угадываемого Евгения Евтушенко –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 хотя не мог не знать об атомных ракетах, которые тот генерал нацеливает на Москву. Кочетов заранее определил, кто из числа советского культурного истеблишмента в свое время займет самую жесткую антисоветскую позицию – Глазунов, Солоухин, Евтушенко. «Государство потворствует им. Вот в чем был пафос авторского высказывания Кочетова. А потворствовать не стоило бы. Они придадут собственное государство при первой же возможности». Смысл романа раскрывался в финальном монологе одного из героев, обращенном к молодому советскому человеку. Вы мечетесь, вы разбрасываетесь, а потом вот глотаете слезы обиды. Молодой человек, я тебе задам вопрос, чего же ты хочешь? Чего? Ответь. Ты хочешь, чтобы началась новая война, чтобы вы потерпели в ней поражение, и к вам бы наводить свои порядки ворвались какие-нибудь неоэсэсовцы,